Глава 22 В школу-интернат Воденцова, где воспитывался погибший Алексей Мотохин, Валеев выехал ранним утром и, возвращаясь в Москву, попал в плотный поток автомобилей на Можайском шоссе. «Да что ж вы электричками не пользуетесь!» — сердился оперативник, перестраиваясь из ряда в ряд. Убедившись в бесполезности таких маневров, он набрал телефон Петелиной и первым делом пожаловался. «Лена, я ползу как черепаха!» как расследование. Продвигается с такой же скоростью. Фотографию Алексея Матохина в интернате опознали. Парень жил сам по себе, близких друзей не имел, часто срывался в Москву. Одиночка? Для подростков это не характерно. Мотохин подворовывал в магазинах рядом с Киевским вокзалом и вполне логично рассудил, что один тихий мальчик меньше бросается в глаза, чем стайка шумных подростков. Два дня назад он смылся с занятий и так и не вернулся. Я думаю, из воспитанников интерната в похищении Богдановой больше никто не участвовал. Откуда такая уверенность? Интернат небольшой. Я опросил многих сотрудников, а главное, поваров на раздаче. Они подтвердили, что вчера во время обеда присутствовали все воспитанники, кроме Матохина. Обед в интернате начинается в час дня и длится около получаса. А штурм у нас случился в два. Оказаться возле заложницы и уйти с деньгами ребята физически не могли. Хоть на машине, хоть на электричке, никак не успеть. Я рада, что нам не придется ловить школьников. Достаточно студентов. Это говорит твоя интуиция или... Факт. Мы вычислили того, кто скрылся через коллектор. Да ну, и кто же это? Студент Игорь Рощин. Экспертизой доказано, что именно он пользовался найденной в коллекторе одеждой. Он мне сразу не понравился из-за своих дурацких вопросов. Рощина уже взяли? Этим предстоит заняться тебе. А майоров я в пробке доберусь не скоро. Ваня комплексует. Боится, что после задержания рощина окажется в синяках. Каких синяках? У нас проблема. Майорова обвинили в превышении силы при задержании подозреваемого. О чем ты говоришь? Со вчерашнего дня кое-что произошло. Наш клиент, Олег Белов, оказался задирой. Он заявил, что его избили при задержании. И продемонстрировал журналистам ссаденные синяки на своем теле. Уже вышла газетная статья. Это подстава. Вчера он не жаловался. Тем не менее, Майоров признался, что Белов упал с лестницы. А сам или с чьей-то помощью... Ты пойми, мы оперативники и не должны быть нежными по определению. Вот именно... А иногда так хочется нежности, Валеев. — Лена, — смутился Марат, поняв, что слово «нежность» использовано в совершенно другом значении. — Хватит спорить. Я знаю, что ты целиком и полностью на стороне своего напарника, но суть не в этом. По нашу душу прислали проверяющего. На нашей совести смерть заложницы. И не только эти паршивые синяки. Все очень серьезно, Марат. — Я понимаю. — И проверяющий тот еще фрукт. «Геннадий Грищук Работал у нас следователем. Может, помнишь?» Фамилия знакомая. Кажется, пересекались пару лет назад. Прошло два с половиной года. Грищук ушел от нас на повышение за очередной звездочкой. Теперь он подполковник. «А, вспомнил. Гнусный тип. Вечно зудит. Слова, говорит, вроде бы правильные, но так и хочется врезать ему в морду». «Не вздумай». Теперь он наш начальник и угрожает всех разогнать, если не поймаем преступника. Понимаю, я с утра на колесах. Вот и поезжай за Рощином. Хорошо, что подписку с него взяли, только без рукоприкладства, Марат. Отключив телефон, Валеев дал волю накопившемуся гневу и громко выругался в пустой машине. Вот невезуха. Вчерашний день лучше бы его не было, а сегодня новые неприятности. Журналисты-стервятники и козел-проверяющий могут любые добрые намерения извратить до неузнаваемости. Недаром Ваня запаниковал, и вдобавок глухая пробка. Треснутый бампер, плетущийся впереди машины, подталкивал Марата к воинственному протесту. Ему так хотелось нажать на газ и разбить в дребезги кособокий пластик, и пусть потом патрульные разбираются. А он в объяснительной напишет начальству правду матку. «Раз узурпировали себе мигалками, обеспечьте оперов вертолетами». Когда волна душевного раздражения улеглась, Валеев заметил в потоке машину ДПС с полусонными полицейскими. Они тоже никуда не спешили, чтобы не оказаться на доске позора в блогах общества «Синих ведерок», борющегося за социальную справедливость на дорогах. Валеев связался по полицейской рации с машиной ДПС, представился и объяснил, что едет на задержание опасного преступника. «Выручайте, ребята!» — попросил Марат. «Цепляйся, друг!» ответила рация. Каишники с нескрываемым удовольствием врубили цветомузыку на крыше, рявкнули в мегафон, заняли место впереди машины-оперативника. Ивалеев, как вагон за паровозом, помчался за ними сквозь неохотно расступающийся поток автомобилей. Вырвавшись на относительно свободный Кутузовский проспект, капитан поблагодарил коллег и продолжил путь к студенческому общежитию, не привлекая к себе лишнего внимания. Подозреваемого в серьезном преступлении лучше брать тепленьким.